Глава 3. Миньоры мёртвых звёзд. Не став задерживаться на планете Каенов, мы уже к середине следующего дня вернулись на Эллу. Я чувствовал себя истощённым, раздражительным, взволнованным. Хелон сказал, что ответ я получу на Элле вечером в день прилёта. Оставив всё ещё вялую и нуждающуюся в отдыхе Ульну на Цалане, я вместе с Суиликом направился в зал совета. В свой подробнейший отчёт я закончил выводом, что хиссы, по всей видимости, к несчастью были правы. Никакое сосуществование людей с мисликами во всяком случае в пределах одной солнечной системы невозможно. Но если мы вынуждены яростно защищать наши галактики, прибавил я, то с мисликами, как с таковыми, разделаться вряд ли удастся, потому что их триллионы и триллионы в тысячах мёртвых галактик. Это заявление пришлось большинству собравшихся не по вкусу, помимо того, что мислики несут гибель всякой белковой жизни. Для хиссов они также являются врагом метафизическим, воплощением зла, которое должно быть навсегда уничтожено во всём мироздании. Один из мудрецов возразил мне: "Ты сказал, что планета Сифан до прихода мисликов была населена людьми. Почему же мислики недовольствуются ледяными планетами, на которых мы сами жить не можем? Почему они гасят наше солнце?" "Нет, тут не может быть никаких компромиссов. Мыслики должны исчезнуть. Но такая борьба продлится миллионы лет. Каким бы мощным оружием вы ни обладали, вы не сможете отвоевать планеты одну за другой. Да и зачем вам эти скованные льдом миры, на которых уже нельзя жить? Совершенно забыв о том, что формально я сам принадлежу к хисам, я почти защищал мысликов. Мёртвые планеты нам не нужны, хотя на них и может обнаружиться ценное сырьё. У нас и без того хватит необходимых миров, но мыслики должны исчезнуть. И раз уж они не выносят света и тепла, мы снова зажжём их звёзды. Позабыв о самой элементарной вежливости, я возопил: "Что? Что? Зажжём звёзды? Сниссон сказал, что нам следует снова зажечь погасшие звёзды", ответил мне Азлем. Во всяком случае мы должны попытаться. Теоретически это возможно. Практически задача может оказаться невероятно трудной, но мы всё равно попытаемся. И пока ты отсутствовал, предварительные опыты уже начались. Тебя известят, когда придёт время. Я едва не задохнулся от изумления. Разумеется, с тех пор, как я покинул землю, мне приходилось видеть вещи одна другой фантастичнее. Я даже допускал приходилось верить своим глазам, что мислики, эти поразительные существа, действительно обладают способностью гасить звёзды. Но чтобы хиссы, которые в конечном счёте были всего на всего людьми, вздумали вновь зажечь эти звёзды. У меня голова пошла кругом, а Азлим, как ни в чём не бывало, продолжал: "Не думай, что решающий опыт мы сможем провести раньше, чем через год. Тем временем мы будем продолжать исследования проклятых галактик, не предпринимая однако широких наступательных операций, чтобы не подвергать лишние опасности жизни хисов или синзунов. На этом заседании объявили закрытым. Я вышел, разыскал ожидавшего меня Суелика и повторил ему все то, что было сказано на совете. Мне все это уже известно, ответил он. Недавно была создана специальная группа физиков во главе с Аззой и сензоном Бирантоном. В неё вошло около 100 хисов и почти столько же представителей других человечеств. Наша подруга Бэшит входит в делегацию Хэрбенов. А знаешь, кто будет командовать силами этой группы? Нет? Я. А руководить десантным отрядом возможно поручить тебе. Похоже, у тебя неплохо получается выпутываться из самых сложных ситуаций, добавил он, смеясь. Салан уже находился на своём обычном месте. Я обошёл Звездолёд стороной и пошёл прогуляться к берегу, к тому самому месту, где впервые увидел Ульну. То, что Хелон не ответил сразу, оказалось мне дурным предзнаменованием. Я ожидал заката с нетерпением и в то же время со страхом. Небо было безоблачным, нежно сиреневым, каким оно бывает на Эльле, когда лучи заходящего и алтара пронизывают влажный воздух. Я уселся на мелкий песок. Вдруг за моей спиной послышался шум шагов по песку. Ко мне подошел какой-то синзун и приветствовал меня. Санг-севелот-клэр, сказал он, называя мой синзунский титул. Тебя ждет Уршемон. Я последовал за ним. Нос цалана гигантским конусом возвышался над нашими головами. Гелон, в окружении Акиона, Винседома и ещё четырёх пожилых синзунов, ожидали меня в центральном зале. "Вчера ты попросил у меня руки моей дочери Ульны", начал он без лишних слов. "В принципе, ты имеешь на это право, потому что ты благородный и вольный синзун". Но подобный брак между человечествами разных планет дело неслыханное ни для нас, ни для наших друзей Хисов. До встречи с тобой мы я вообще не видели человечеств, которые были бы достаточно близки к нам, чтобы можно было говорить о супружестве, даже между Хисами и Креанами, которые настолько походят на хищев, что сами порой не могут отличить их от своих соотечественников, до сих пор не было ни одной свадьбы. Однако наши биологи, исследовавшие тебя, пока ты лежал в нашем госпитале, утверждают, что по химическому составу твоя протоплазма ничем не отличается от нашей. Кроме того, в тебе уже есть частицы синзунских костей, синзунские сосуды и синзунские мышцы. У тебя идентичный метаболизм, точно такое же количество хромосом и, вероятно, такое же, как и у нас, количество генов. Стало бы твой случай особый. Единственное различие заключается в том, что у тебя пять пальцев, а не четыре. Но у наших далёких предков их тоже было пять. Таким образом, никаких препятствий к браку нет, кроме разве что психологических. Однако ульна Тутон улыбнулся. Согласна. Поэтому я отвечаю тебе да. Но знай, свадьба любого члена семейства Шимонов может состояться только в столице Арбора, Бери Сикоре, и вам придётся отправиться туда, как только Хиссы дадут нам на это разрешение. Да-да, ещё и Хиссы должны дать на это разрешение, потому что ты не только Синзун и землянин, но и Хисс "Хотелось бы мне знать", добавил он шутливо. "Какой планете будут принадлежать ваши дети?" В течение всей этой длинной речи я чувствовал себя как на горячих углях и лишь в конце вздохнул с радостью и облегчением. По синзонскому обычаю я молча поклонился. Благодарить в таких случаях не принято. Синзоны благодарят только за мелкие подарки. "Предупреждаю", снова заговорил Хилон. Что по нашим правилам ты теперь не должен видеться с Ульной. Ты увидишь её только в день свадьбы, но ничто не запрещает тебе ей писать. Я вышел из салана с лёгким сердцем и тут же натолкнулся на вездесущего Суйлика, с которым и поделился радостной вестью. А что, все сейчас женятся, воскликнул он. Сначала мы с синой, вы с ульной, еще и Бешет, который только что объявил мне, что выходит замуж за Сифера. Вот только ты нарушил наши обычаи. Каким же образом? Ты ведь был моим стэнситаном, а с дня моей свадьбы не прошло и года. Значит, ты должен заплатить мне выкуп. Раньше такой выкуп был довольно-таки велик, кусок платины величиной с кулак. Теперь же это пустяк. Даже если ты сам не достанешь платину, любая лаборатория с радостью тебе её изготовит. Насколько я знаю, твоя свадьба должна пройти на Орборе. Как же ты туда попадёшь? Насколько мне известно, совет желает придержать здесь все синзунские звездолёты. Впрочем, если хочешь, я доставлю вас на Орборд на своём Ксиле. Вот так, 3 дня спустя мы и отправились на Орборд. Суилик, Эсина, Хелон, Акион, я и Ульна, причём последняя в особой каюте, вход в которую для меня был воспрещён. Как-нибудь я расскажу тебе обо всех пышных церемониях, сопровождавших свадьбу дочери Уршемона, и обо всём великолепии Орбора. Насколько мягка и спокойно Элла, насколько ужасны мёртвые миры, которые мне доводилось повидать, настолько же Буен и прекрасен Арбор с его фиолетово-синими океанами, с его горами высотой до двадцати километров, с его необъятными зелеными и пурпурными лесами, которые сензуны ревниво оберегают. Я никогда не забуду те короткие шесть дней, восемь земных, что мы провели после свадьбы в долине Тар. Там, в одном из лесов, о которых я только что говорил, возле синего ручья, что течет с ледника. Стоит на склоне небольшое бунгало, приготовленное специально для молодожёнов. Несколькими километрами ниже горный поток наталкивается на плотину, образуя озеро, по берегам которого раскинулся Нимаэ, город, предназначенный исключительно для развлечений и удовольствий. Однако ни один синзон не пересекает незримой границы, отделяющей заповедную долину от города. Это древний обычай, существующий, если не ошибаюсь, и у наших индейцев апачи. Молодые пары должны провести несколько дней в полном уединении. С моей точки зрения, это ещё один плюс синцунской цивилизации. К её же недостаткам, на мой взгляд, следует отнести необычайное пристрастие к всевозможным церемониям. В этом отношении с ними не смог бы сравниться ни один народ, за исключением, возможно, китайцев. Как только истекли наши заветные 6 дней, мне пришлось принимать участие в целой серии празднеств и пиров. Не зная местных обычаев, я всё время боялся совершить какую-нибудь неловкость и испытал истинное облегчение, когда Шимоны сообщили мне, что я могу вернуться на Элу, когда мне будет угодно. На Арборе мне довелось пережить ещё один волнующий момент. Как-то раз Акион взял меня с собой в центральную обсерваторию планеты, расположенную в южном полушарии. И там астрономы мне показали бледное светлое пятнышко, затерянное где-то в созвездии Бренории. В нашу родную галактику. С помощью самых мощных аппаратов, принцип их действия отличен от наших телескопов, это пятно при максимальном увеличении превращается в звёздную пыль. российную по спирали. И среди всех этих звёзд, незримое в их сиянии мерцало наше скромное солнце, вокруг которого вращалась моя родная земля. Такая маленькая, такая бесконечно далёкая. Видимо имною свет шёл от нашей галактики 2 миллиона лет. И если бы совершенство синзунской техники позволило мне взглянуть на землю Передо мной в лучшем случае предстало бы несколько жалких семейств пятикантропов где-нибудь на опушке леса. Сейчас, когда я вернулся на землю каждый вечер, если то позволяет погода, мы с Ульной отыскиваем среди звёзд туманность Андромеды. И когда я вижу её, почти физически ощущаю необъятность разделяющего нас пространства. Галактика хищсов так далека, что её невозможно увидеть даже в самые мощные телескопы. Но когда я вижу бледное опаловое пятно, когда я думаю, что это женщина, сидящая рядом, проделась там, и что я сам там побывал, мы покинули арбор через 3 месяца. Как и было условно, за нами прилетел суилик. Мы стартовали из аэропорта Беринсекора. озабитова огромными звездолётами, поддерживающими связь между арбором и другими синзунскими поселениями. Наш ксилл рядом с ними казался просто крошечным. Едва мы взлетели, Сулик сообщил мне, что я действительно включён в штаб его эскадры минёров мёртвых звёзд. Похоже, Сулик становился на эли важной персоной, но меня интересовало другое. Я уже давно задумался, Почему, собственно, хисы всё время дают мне ответственные и весьма опасные поручения? Моё настоящее место было бы в команде биологов, а для подобных поручений хватало и синзудов. Они обладали таким же иммунитетом против излучения мысликов, а кроме того, были превосходными физиками. Видимо, элиты всерьёз отнеслись к моей ассимиляции, и для них я был хисом, правда, хисом с красной кровью. но всё-таки своим, а не чужестранцам, как синзуны. Наконец, Суйлика связывала со мною настоящая крепкая дружба, и настаивая на моей кандидатуре, этот молодой хис, выделявшийся исключительной храбростью даже среди своего народа харберитцев учёных, преподносил мне таким образом самый прекрасный подарок, какой был в его власти приключение. Сколько раз в душе я проклинал, разумеется, не нашу дружбу, а эти её последствия. На Элли мы поселились в моём доме на острове Брисея. Ульна и моя сестра Асилла быстро нашли общий язык. В течение года мы с Ульной продолжали работать в команде биологов, стараясь найти эффективный способ защиты хищсов от излучения мисликов. Но, видимо, это теоретически невозможно. Особые волны мисликов разрушают дыхательные клетки хищсов и всех других человечество, за исключением синзонов и нас землян. И пока не изменены свойства самого организма, тут, пожалуй, ничего не поделаешь. Азза изучил этот вопрос с точки зрения физики и пришёл к тому же выводу. Тем не менее, путём впрыскивания некоторых химических препаратов нам удалось замедлить разрушительное действие смертоносных лучей, конечно, при условии, что излучение было не слишком сильным. Как-то вечером, когда мы вышли из лаборатории, суелику увлёк нас в своих сил и сразу же без всяких объяснений взлетел. Я уже познакомился с управлением этими аппаратами, и вскоре мне стало очевидно, что мы летим к Марсу. Ни я, ни Ульна там ещё не бывали, поэтому возражать мы не стали. Мы летели с предельной для межпланетных путешествий скоростью, одной десятой от скорости света. Марс почти девственная планета, отдалённо напоминающая Арбор, но более сухая и пустынная. Мы долго летели на большой высоте, затем Суйлик резко спикировал к огромному зданию, главному заводу, где строились ксиллы для всех хисских планет. Только пусть слово завод не вызовет у тебя представления о несмолкающем лязге и грохоте. Хисы терпеть не могут шума, и все процессы протекают у них почти в абсолютной тишине. Сборка Ксилов происходила на конвейере. Вокруг, под наблюдением нескольких хисов, работали автоматы. Мы шли через просторные цеха, не останавливаясь. Наконец, суилик ввёл нас в обширный ангар, где заканчивалась сборка нового Ксилла гигантских размеров. более 300 м в диаметром при максимальной толщине в центре до 60 м. Он скорее напоминал по форме пологий купол, нежели классическую чечевицу. Некоторое время мы молча смотрели на Ксил, потом Сулик сказал: "Перед вами наш будущий корабль, на котором мы полетим зажигать мёртвое солнце". "Но для чего такие размеры и такая форма?" спросил я. иначе нельзя. Аппарат для воспламенения солнца огромен, и просто сбросить его невозможно. Следовательно, нам придётся опуститься на поверхность мёртвой звезды. А ты и сам знаешь, что там чудовищная сила тяжести. Если нас не защитит мощное антигравитационное поле, мы можем тотчас же быть раздавленными собственным весом. Но для создания подобного поля потребуется невероятный запас энергии, поэтому на Ксилии придётся смонтировать настоящую энергостанцию. Что касается формы, то куполообразный свод позволит ксилу легче выдерживать собственную тяжесть. При всём этом мы вряд ли сможем пробыть там на мёртвом солнце более одного базика. Прошло ещё несколько месяцев. Мало по малу я привык к мысли, что мне придется участвовать в этой невозможной экспедиции. Один за другим спокойно протекали дни. Во всяком случае, казалось, что они протекают спокойно. Но в это время самые выдающиеся ученые всех галактик, собранные на трех планетах, напряженно работали над осуществлением великого плана. Врой глядя на умиротворяющие пейзажи Эллы, я думал, что за всей этой безмятежностью скрывается неустанная, головокружительная деятельность, и в такие минуты чувствовал себя безнадёжно отставшим, растерянным и несчастным, как маленький дикарь, случайно попавший на борт современного лайнера. Я работал в лаборатории с какой-то яростью до полного изнеможения. Я считал себя в некотором роде посланцам земли, представителям нашей цивилизации, столь гордой своей техникой, которая увы была давным-давно превзойдена во многих других мирах. Мне казалось, что если я сделаю какое-нибудь значительное открытие, то тем самым завоюю полное право жить на Элле, перестану быть бедным родственником диковинки и превращусь в равного среди равных в содружестве человеческих планет. Поэтому по вечерам я засиживался допоздна, знакомясь с последними статьями Хиссов или с помощью Ульны, изучая труды Синзунов. И ни раз я поминал добрым словом своих земных учителей. Пусть мне часто не хватало знаний, зато наши методы работы оказались на высоте, и я быстро усваивал новые понятия. Самое забавное во всём этом то, что пока я так изводил самого себя, И жаловался на свое невежество. Хисы уже признали меня полезным членом своего общества, и с первых же дней доверили мне руководство группой молодых биологов. Я и в самом деле, хотя бы благодаря особенностям своего организма, знал не мало того, что Хисам было в нови. Что касается Синзонов, то, несмотря на выдающиеся успехи в области биофизики, почти все болезни они, как и Хисы, лечит соответствующими облучениями. Они то ли забыли, то ли недооценили роль химии, и именно в этой области мне удалось добиться результата, о котором я тебе уже говорил. Найти препарат для временного предохранения хисов от лучей мисликов. Наша совместная жизнь с Ульной в начале была совсем нелегка. Синзуна вообще чрезвычайно мнительна, а я частенько бываю не сдержан. Нам предстояло также заполнить пропасть, образованную различиями в воспитании. Хорошо, что хоть религия не усложняла нам жизнь. Синзуны, как и сам я, агностики. Зато было множество мелочей, которые порой приводили к ссорам. Ну, взять хотя бы такую любопытную деталь. Несмотря на всю свою культуру и церемонность, синзуны едят руками. Ты сегодня, наверное, сам заметил, что Ульна ещё не совсем умела орудовать вилкой. А она никак не могла смириться с моей привычкой работать по ночам и уж совсем не понимала, почему это я так не люблю вставать предрассветную рань. Но постепенно между нами воцарилось согласие. У Синзунок есть, по крайней мере, одно неоспоримое преимущество перед их земными сёстрами. Они никогда не угрожают вернуться к своей маме. Но вот однажды, когда я, как ящерец, согрелся на солнце перед домом, болтая с Ульной и Оссией, на нас упала какая-то тень. Это был тот самый гигантский Ксил, который мы видели на Марсе. Под управлением Улика он, несмотря на всю свою тяжесть, описал несколько изящных кругов, пронесся над плоской крышей и исчез за горизонтом. Спустя полчаса я получил от Азлема приказ немедленно явиться в дом мудрецов. Я посадил свой риоп на террасе. Гигантский ксил тихонько покачивался на волнах у края пирса. Суелик ждал меня один. А разве и сына не с тобой? спросил я. Нет, в этой экспедиции женщин не будет. Ты ведь тоже не взял с собой Ульну. Когда улетаем? Скоро, пойдём, мудрецы хотят тебя видеть. Азлем и Азза не заставили нас ждать. Азлем сразу же приступил к делу. Слер, мы собираемся ещё раз попросить тебя выполнить опасную миссию. Как тебе известно, Суйлик добился, чтобы тебя включили в его штаб. Мы не могли отказать, к тому же не было причин, однако мы считали, что сможем обойтись и без тебя. Вышло же так, что ты нам вероятнее всего понадобишься. В основных чертах ты уже знаком с планом. На особом ксиле вы опуститесь на застывшую поверхность мёртвого солнца и установите огромный аппарат, способный возобновить термоядерной реакции. По правде говоря, этот аппарат гораздо мощнее. Мы собирались лишь зажигать погасшие звёзды, теперь же, по всей видимости, будем их взрывать. В страшном атомном взрыве вместе с мисликами погибнутой окружающие планеты. Что ж, тем хуже. Итак, проблема вот в чём. На поверхности звёзд вы будете испытывать в десятки раз большие тяготения, чем на Эльле. Чтобы вас не раздавило, ксил снабжён специальным приспособлением для создания антигравитационного поля. Но для такого поля требуется масса энергии, и оно сможет просуществовать всего полбазика. В тамовремени всё должно быть кончено, иначе вас просто расплющит собственный вес. Но с другой стороны, самая ответственная часть зрувателя, которую нельзя ни разобрать, ни смонтировать заранее, пока ещё слишком тяжела, несмотря на все старания снизить её вес. На мёртвой звезде её не сможет поднять ни Хис, ни Синзун. "Роботы", начал я. Азлем раздражённо зашипел. Ты прекрасно знаешь, что наши роботы не способны действовать в антигравитационных полях, поэтому мы решили использовать твою физическую силу. Ты согласен? Разве я могу отказаться, ответил я. В таком случае мы поместим тебя в камеру с искусственным полем тяготения, чтобы определить, сумеешь ли ты справиться с замедлителем и при каких условиях Антигравитационное поле к сила некоторое время будет обратно пропорциональна силе притяжения мертвого солнца, но очень короткое время, так что тебе придется действовать быстро. Пойдем. В физической лаборатории я оказался впервые. На меня надели специальный скафандр, армированный металлическими стержнями с шарнирами на коленях, в поясе и в локтях. Внутреннее устройство его напоминало противо перегрузочные комбинезоны наших пилотов сверхзвуковых самолетов. Облачившись в эти доспехи, я встал на металлическую плиту, расположенную под медным куполом. У моих ног лежала сложная деталь. Я нагнулся и без труда поднял ее. Я знал, что для Хиса это было бы почти невозможно. Азза направился к реостату. Внимание! Жиготение 2. Я почувствовал, что тяжелею. Поднять деталь оказалось уже труднее, а запас постепенно увеличивал силу притяжения. Руки и ноги у меня наливались свинцом, движения становились всё медленнее, кровь приливала к ногам, несмотря на скафандр. Потом меня окутала чёрная пелена, хорошо знакомая пилотам, но уже задолго до этого момента я не мог поднять замедлитель. Оза медленно довёл тяготение до нормального. "В самый раз", сказал он. "А для некоторых звёзд даже маловато. Надо будет придумать нечто такое, что автоматизирует эту операцию. Но в конце концов, мы можем всегда попробовать и на маленьком солнце". На следующий день Суйлику вёл свой эксил к острову Аниасц для последних приготовлений, и почти месяц я не слышал о нём ни слова. Потом в один из дней Ко мне в лабораторию зашёл Азза и сказал, что всё готово. Завтра мы летим торпедировать Мёртвое Солнце в той проклятой галактике, где я уже бывал. В тот вечер мы не вернулись к себе, а остались в доме чужестранцев. Когда Эльтар уже садился, с запада показался гигантский ксил и опустился на море у края полуострова. Через несколько минут подошёл Суйлик с сесиной Аза, Бэшит и Сефер, Акион и Бирантон, великий синзинский физик. Таким образом, весь штаб Суинса, что означает разрушитель, был в сборе. Состоялся своего рода прощальный банкет без речей. Мы сулины ушли пораньше и отправились на берег. Была мягкая тёплая ночь, море чуть светилось, на берег неспешно накатывались волны. Ари и арцы заливали всё холодным светом, мириады звёзд сияли в высоте. Над самым горизонтом всё ещё мерцало постепенно тускнеющее кровавое кальвино. Серебристые лучи двух лун дробили чёрные тени деревьев. Мы сели в этой зыбкой тени, глядя, как волны выносят на песок пенные кружева. Так в полном молчании Мы просидели там довольно-таки долго. Да и что мы могли сказать? Готовящаяся драма была неизмеримо значительна наших личных судеб. Отступить я уже не мог, да и не хотел, хотя временами содрогался от ужаса. Ульна знала, что на сей раз я полечу один. У самой воды слева от нас появилась ещё одна пара. Судя по стройным, немного хрупким силуэтам, это были хиссы. Они приблизились, и мы узнали Суелика со синой. Я встал, чтобы позвать их, но Ульна дернула меня за тунику, шипнув: "Оставь их, им тоже надо проститься." Я промолчал. Хисы прошли, не заметив нас, и растаяли в темноте. Но вскоре они вернулись, и не одни. Их спутники казались еще более хрупкими, и я понял, что это Бейшит и Сефер. На этот раз, когда они провлялись с нами, я их окликнул, и они подсели к нам. Я вынул из кармана трубку, закурил. Хотя сами хисы не курят и считают этот обычай странным, на Элли есть растения, не уступающие по аромату нашему лучшему табаку, но гораздо менее вредные. Я привёз с собой немного рассад, но она, к сожалению, не прижилась. Так вот, я раскурил трубку и повернулся к Суйлику. А как думаешь, каковы наши шансы вернуться? Он ответил мне хиской поговоркой. Угадай, где хвост у стеснасана. Стеснасан это иллийский червяк, у которого голова так похожа на хвост, что тот, кто пытается угадать, где что, ошибается в каждом втором случае. Мысликов на мёртвых солнцах, наверное, нет, продолжал он. Так что опасность не в них. а в том, что у нас очень мало времени на установку Килсима. Возможно, все будет зависеть от твоей силы. На месте мудрецов я бы, пожалуй, подождал, пока не будут созданы роботы, способные действовать в антигравитационных полях. Но с другой стороны, на изготовление Килсима уже затрачено столько энергии, что если в конечном счете не использовать ее там, ее так или иначе придется использовать где-то еще. "Всё у вас получится", раздражённо заметила Бейшит. "Не может не получиться". Бейшит участвовала в разработке проекта, чуть саркастичным тоном пояснил Сулик. "Ещё бы она не была так уверена в своём детище. А что касается меня, то я успокоюсь только тогда, когда Kill Sims работает. И не просто сработает, а взорвётся-то он в любом случае, но он должен сработать вовремя, или мы исчезнем". То есть, как это? Не понял я. Килсим аппарат экспериментальный и опасный. После того, как будет смонтирована последняя деталь, в твоём распоряжении останется ровно одна твоя земная минута, чтобы успеть вставить замедлитель. Если тебе это удастся, взрыв произойдёт через базик. Если же нет, через 2 минуты. Нет смысла тебе объяснять, что в этом случае мы не успеем удалиться от мёртвой звезды. А уходить прямо в Ахун из её чудовищного поля тяготения немыслимо. Мы почти наверняка попадём в какой-нибудь антимир. И далеко не каждому так везёт, как повезло Акиону. Но не волнуйся. Когда наступит эта минута, я усилю напряжение антигравитационного поля до предела, и ты справишься. Арция медленно уходила за горизонт. Поднялся свежий ветер. Мы сидели молча. Потом Ульна вполголоса запела песню покорителей пространства. Когда она дошла до слов о тех, кто встретил смерть в неведомых мирах, горло её сжало мгновенное судорога, но она допела гимн до конца. Потом бешит низким и очень чистым голосом спела древнюю песню своей планеты, протяжную и мрачную, похожую на заклинание. Затем все стали просить меня и спеть им песню земли, и я не нашёл ничего более подходящего, чем грозная песня корсаров Жанна Барра. Жан Бар, 1651-1702, французский военный моряк и капер. национальный герой Франции, самый знаменитый из дюнкерских корсаров. Лишне знающие страха вместе с нами поплывут. Ну да, думал я. Что значат все эти подвиги древних мореплавателей по сравнению с нашим фантастическим рейдом? Ведь мы летим зажигать солнце. Что бы ни случилось, друзья, вдруг заговорил до сих пор молчавший Сефер. Человеческие планеты смогут нами гордиться. Даже если мы потерпим неудачу, у других когда-нибудь всё получится, но мы всё равно останемся первыми. Конечно, усмехнулся Суйлек. Нужно только постараться не уподобиться Асинси. А кто такой Асинси? Самый знаменитый воин с Эллен, живший несколько тысячелетий тому назад. До нас дошла песня о нём. Споём ей, сына. И они вдвоём спели нам песню о подвигах Осинси. Это был столь славный воин, что ему ни с чем не удавалось сразиться. Враги бежали при одном упоминании его имени. Но вот однажды он набрёл на старого отшельника, который никогда о нём не слыхал. Разозлённый тем, что Осинсин нарушил его уединение, отшельник вместо того, чтобы бежать, обрушился на воина с проклятиями. В смятении Осинсин подумал, что перед ним нун какой-нибудь сказочный герой, и если этот старик смеет его проклинать, и сам обратился в бегство до да так стремительно, что бежит до сих пор. На этой иронической ноте мы отправились спать. Ксил стартовал на заре. Эсина, Бейшет и Ульна пришли проводить нас на пирс. Прозвучали прощальные слова, после чего за нами закрылась металлическая дверь. Первая часть перелёта прошла спокойно, если не считать более заметных толчков при переходе в Ахун, вызванных значительной массой ксила. Мы вынырнули в проклятой галактике, но Суилик не знал, где в точности находится планета Сифан, на которой мы с Ульны провели тот страшный месяц. Пролетев над ближайшей планетой, мы обнаружили, что она захвачена мисликами. Солнечная система, которую мы намеревались оживить, Похоже насчитывало с дюжину планет, но это, разумеется, приблизительная цифра. Мы начали спускаться к мёртвому солнцу. Вместе с Брантоном, Акийоном, Сефером и Суйликом я сидел в кабине управления в Сиале. Помимо обычных уже знакомых приборов, которыми я умел пользоваться, хотя и не всё в них понимал, здесь было множество новых аппаратов специального назначения. до мертвого солнца лететь еще несколько базиков, сказал Сулик. Возможно, Берантону стоит заранее показать тебе, что именно нужно сделать. Я последовал за физиком. Экипаж Суинса состоял всего из пятидесяти человек, двадцати пяти хисов и двадцати пяти синзунов. Большую часть ксилла занимал огромный круглый зал, пол которого делится на две части: центральный круг и внешнее кольцо. В середине стояло уродливое приземистое овальное сооружение высотой метра 3 и диаметром до 30 метров. Оно явно не было закончено. Тут же на металлическом полу лежали ещё не смонтированные детали. Среди них я увидел тот самый замедлитель реакции, который мне предстояло вставить на место. На внешнем кольце располагались антигравитационные генераторы. в их поле мы должны были работать на мёртвой звезде. Как только мы опустимся, сказал Бернтон, центральный круг вместе с Килсимом отделится. Антигравитационное поле будет включено заранее, но чтобы уравновесить притяжение мёртвого солнца, потребуется столько энергии, что её хватит всего на половину базика с момента посадки. Стало быть, придётся поторопиться. Когда Килсим будет включён, Мы отлетим подальше и уйдём в ахун, чтобы снова выйти в пространство для наблюдений за результатами опыта. Иди сюда, отработай все движения. Это не сложно. Берёшь замедлитель, вставляешь его в это отверстие, поворачиваешь на 90°, градусов, вдвигаешь его наполовину и ещё раз поворачиваешь в обратном направлении. Вот и всё. Но когда я подам знак, не медли ни секунды. От тебя будет зависеть наша жизнь. Ну теперь попробуй. Кл-7 ещё не включён, опасности нет. Мы находились в пространстве вдали от мощных центров притяжения, поэтому задача показалась мне не трудной. Я отрабатывал каждое движение до тех пор, пока не научился вставлять замедлитель с закрытыми глазами. Скоро деталь будет весить побольше. Прежде чем мы закончим сборку Килсима, попробуешь ещё раз. Не стоит, возразил я. И так всё ясно. Лучше я поберегу силы. Мы вернулись в Сиал. Орбиты больших планет остались позади, и теперь мы пролетали мимо планет внутренних. Когда последняя исчезла из виду, Сулик включил антигравитационное поле и подал сигнал боевой тревоги. Мы облачились в скафандры, но пока остались в сиале. Берантон и Суйлик приступили к серии сложных манёвров. Опуститься на Мёртвое Солнце неизмеримо сложнее, чем на любую планету. Внезапно расход энергии резко повысился. Лица астронавтов омрачились. Затем всё вошло в норму. Но когда до цели оставалось около десяти тысяч километров, расход энергии снова угрожающе возрос. Нужно было незамедлительно принимать решение: продолжать спуск, ограничив пребывание на мертвом солнце до трети базика вместо половины, или же поворачивать назад. Экипаж и командование единогласно решили спускаться. Берантон приказал начать монтаж Килсима заранее, принимая все меры предосторожности. Все, кроме Суйлика, который не мог отойти от приборов управления, спустились в большой зал. Антигравитационные генераторы тихо гудели. Вокруг Кил Сим основали инженеры-монтажники. Несмотря на мощное внутреннее поле, притяжение становилось всё более и более сильным, и стрелка гравиметра уже приближалась ко второму делению. Потом она перешла его. Наши движения сделались тяжёлыми и неловкими. Генерал Антон приказал мне лечь на кушетку. Я должен был сохранить силы для решающего момента. Последовал лёгкий толчок. Ксил скользнул вперёд и замер. Центральная платформа медленно опустилась. Мы были на поверхности мёртвого солнца. Ксил поднялся и завис в 3 метрах над нами. Вокруг в холодном свете прожекторов простирались застывшие волны металла и шлаков. жуткий удручающий пейзаж. Теперь в нашем распоряжении оставалась ровно треть базика, или тридцать элийских минут, за которые мы должны были успеть все закончить. В моем шлеме зазвучал бесстрастный голос Сулика, отмечавшего время. Двадцать девять, двадцать восемь, двадцать семь. Но что случилось с командой монтажников? Казалось, они еще не сдвинулись с места. С трудом повернув голову, я увидел, что инженеры, стесненные в движениях из-за своих скафандров, еле волоча ноги, работают мучительно медленно. Берантон, прислонившись к Элсию, руководил сборкой. Двадцать пять, двадцать четыре, двадцать три. Большая часть деталей все еще валялась на стендах и полу. Какие же мы были идиоты! в звonы хисы хербены я сам до да все пусть роботы и не действуют в антигравитационных полях но обыкновенный подъёмный кран да даже козловой подъёмный кран уже наверняка бы совсем справился но эти слишком цивилизованные существа позабыли о таких простых приспособлениях 20 19 18 Напряжение антигравитационного поля не было постоянным, и ритмично менялось. Меня то вдавливало в кушетку, то приподнимало, то вдавливало, то приподнимало. 15, 14, 13. Постепенно последние детали становились на место. Бернтон крикнул: "Внимание! Когда я подам знак, наступит твоя очередь. У тебя останется ровно одна земная минута. Приготовиться. 12, 11, 10. Когда я отпущу руку, начнётся твоя минута. Иди сюда. Я встал, с трудом дотащился до замедлителя. Он показался мне чудовищным. Никогда я ни за что не смогу я его поднять. 9. Мир Антон, я не смогу остановить Восемь. Слишком поздно. Давай. Он опустил руку. Я нагнулся, ухватился за деталь полной страстной решимости. Выхода не было. Чудовище уже пробудилось. Теперь я держал в руках наш единственный шанс на спасение. Замедлитель реакции, который даст нам время уйти в ахун. Тяжело выдохнув, я поднял его рывком. Бернтон глядя на мои земные часы, отсчитывал секунды. Пятьдесят пять. Я сделал шаг, положил конец замедлителя на край отверстия. Пятьдесят. Нет, деталь была слишком тяжела. Куда же еще поворачивать? На право или налево? Внутри скафандр подзаливал мне глаза. Сорок. О чем думает этот болван Сулик, который обещал дать максимальные напряжения антигравитационных полей, когда придет моя очередь? Тридцать пять. Вокруг меня сборщики медленно расползались в стороны, придавленные страшным притяжением. Невероятным усилием я приподнял замедлитель на нужную высоту. Мне показалось, что я уже чувствую дрожь в недрах чудовища. А что если хисы ошиблись? Что если килсим взорвётся сейчас? 30. Охваченный ужасом, я повернул деталь, но не в нужную сторону. В другом направлении, в другом направлении, проревел берантон. Двадцать пять. И вдруг мне почувствовалось, будто деталь сразу же сделалась значительно более легкой. Я смог ее повернуть, вставить глубже. Мне оставалось только повернуть ее еще раз. Но куда теперь? Разумеется, в обратном направлении. Но куда я ее поворачивал в первый раз? Совершенно ничего не соображая, я простоял без движения. Наверное, ещё секунду. 20. Вот так. Деталь словно сама встала на место. Герантон машинально попытался вытереть пот, струившийся по его лицу под шлемом скафандра. 10, проговорил он. 7, отозвался голос Суйлика. Внимание, я снижаюсь. Входите в Ксил. Купол Ксила накрыл нас. В последний раз я бросил взгляд на волны застывшего металла, которых почти никто не увидит. Как можно скорее и из последних сил, передвигая ноги, мы собрались на внутреннее кольцо. Ксил тотчас взлетел, оставив внизу центральный диск с грозной массой Килсима. Диск этот быстро уменьшался и скоро исчез из виду. Мы дотащились до герметических дверей, вползли в Ксил. Притяжение всё ещё было так велико, что никто не решался подняться по лестнице. Когда оно немного ослабло, мы полезли вверх, изнемогая от усталости. Я был уже на полпути, как вдруг вся тяжесть исчезла, и я ощутил себя легче пушинки. Сил ушёл в охун.